Тайная сила дольменов. Дольмены – монументальное сооружение глубокой древности, обладающие колоссальной силой, объяснений которой нет. Вопросов, связанных с ними, и поныне больше, чем ответов. Название этих уникальных построек происходит, видимо, от древнекельтского и означает «каменный стол». Сооружения дольменов относятся к эпохе ранней и средней бронзы и охватывают период приблизительно с 2700 до 1400 года до нашей эры. Однако часть специалистов придерживаются мнения, что их возраст составляет от 3 до 10 тысяч лет. Дольмены известны в Скандинавии, на Атлантическом и Средиземноморском побережьях Европы и Африки, в Индии, на Прикубанье и Черноморском побережье Кавказа. Чаще всего они представляют собой отшлифованные вертикальные плиты, перекрытые сверху массивной плитой-крышей. В передней стенке имелось отверстие, которое закрывалось каменной пробкой, втулкой фолической формы весом до 150 килограммов. Стены состоят из больших блоков, встречаются и корытообразные, выдолбленные в скале и перекрытые съемной плитой. Наиболее поздние дольмены представляют собой монолиты, выдолбленные в одном камне. Эти сооружения обычно находились под курганными насыпями. Передняя плита часто образует портал, предупреждавший сползание грунта. Иногда к дольмену Пристраивали коридоры, небольшие дворики. Поражает воображение точность подгонки плит весом от 3 до 30 тонн. Они соединены пазами с точностью до миллиметров. Для постройки выбирались кварц, содержащие породы, песчаника и гранитоиды. На стенах встречаются однотипные рисунки, имеющие по предположению исследователей, техническое или философское значение. Кто оставил нам наследство столь загадочное сооружения? На этот вопрос ответа нет и поныне. Их создатели исчезли, не оставив иных следов. Археологи не смогли проследить эволюцию развития каменных столов, Когда строительство дольменов прекращается, многие из них используются для вторичных захоронений различными кавказскими племенами, кочевниками, скифами и грекамиплоть до позднего средневековья. Для чего они сооружались, неизвестно до сих пор, хотя предположений на этот счет выдвинуто великое множество. Возможно, полагают одни, первоначально дольмены служили семейными усыпальницами. Другие исследователи считают абсурдным такое предположение указывают, что захоронения производились значительно позднее, а дольмены являлись родовыми святилищами. Существуют гипотезы, что соответствие длины и ширины камеры дольменов 1 к 1,6 мм Как и у черепа человека, сочетание со свойствами кварцевых пород служило для генерирования электромагнитных и акустических колебаний. Эти волны использовались для дальней космической связи, шаманства, сигнализации о приближающемся землетрясении, диагностики болезней, лечения бесплодия. Сибирское ведунья Анастасия – потомок строителей дольменов геленджикской группы, утверждают, что в них закрывали последних представителей древней цивилизации, носителей утерянных знаний и умений. Там они не умирали, а уходили в вечную медитацию, чтобы слиться духом с камнем, переходили в какое-то иное состояние. Поэтому в каждом подобном сооружении живет дух, отвечающий на вопросы того, чьи помыслы чисты. То есть перед нами уникальный канал информации. Но потомки не понимали истинного предназначения дольмена. Осталось только поверье, что желание, заганданное внутри них, обязательно сбывается. Версия сибирской ведунья косвенным образом подтверждается рассказом знаменитого Карлоса Кастанеды о так называемых древних видящих, которые изменяли форму своего энергетического тела, становясь менее подверженными силе смерти. При этом идея использования каменной закрытой камеры как базы для путешествий достаточно хорошо согласуется с загадочными строениями древних. В отношении каменных столов экстрасенсы выявили любопытную закономерность. Камни, которые одни из них определяют как особо мощные, другим кажутся абсолютно безжизненными. Положительное либо отрицательное воздействие тоже определяется по-разному. Причем один и тот же человек в разное время воспринимает какой-то конкретный камень не одинаковым. У всех, кто пытался активно контактировать с дольменами, Через некоторое время проявляется интенсификация жизненных процессов. В результате приходится менять слишком многое в привычном течении жизни. А поскольку большинство из нас любой толчок к кардинальным изменениям воспринимает как катастрофу, то возникает вопрос, а стоит ли рисковать? Очень часто при общении с дольменами люди чувствуют недомогание и непонятный эмоциональный стресс, Разную степень эйфории испытывают нервные срывы. Интересные результаты дают наблюдение за детьми. После посещения дольменов малыши начинают внезапно писать стихи, рассказы, рисовать. Проявляют экстрасенсорные способности. Их характер и поведение тоже резко меняются. Среди дольменов часто встречаются камни, имеющие углубление искусственного происхождения. Плиты ориентированы с запада на восток, что наводит на мысль о традиционном разделении бытия на жизнь-смерть. Жизнь-восток, смерть-запад. Таким образом, на жертвеннике западного камня, за которым моменты равнодействий умирало солнце, в древности совершались камни жертвоприношения богам смерти, магии. Напротив чаши и сливы восточного камня, за которым солнце рождалось, могли служить до сбора целебной дождевой и расистой воды. Здесь можно вспомнить один из мотивов славянского фольклора. Вода, скапливающаяся в чашах восточного камня, может быть ассоциирована с живой водой, А влага собирающейся в жертвеннике алтаря черных богов с водой мертвой есть еще красивая теория пяти брата Проанализировав эпос народов мира он сделал вывод что северный кавказ был базой войны атлантов и титанов с богами черное море еще не соедине с океаном служило главной защитой но боги прорвали боспорт и уровень воды поднялся на сто пятьдесят метров. Тогда атлантам пришлось строить новое оружие — дольмены — и уйти под землю, где они и живут до сих пор. Красивая сказка? Только вот сказка ли? Недавно откопали какой-то ход под горой Нексис возле Геленджика. А ведь карст для этих мест — Не характерен. К тому же о Прометея греки говорят, что он распят между Боспором и Колхидой за похищение огня.